Тучка! На горизонте улетая, Поднялась тучка на простор. Ты скажешь, девушка ногая Встает из голубых озер. Она спешит уже открыто, Ее зовет голубизна, Как будто это Афродита из... Пен воздушных создана, Какие принимает позы Стан этот гибкий, как копье. Заря свои роняет розы На плечи белые ее. Та белизна сродни виденью И расплывается в туман. Кореджиот! Так светотенью окутал Антиопыстан. Она в лучах необычайно. В ней все сиянья, все мечты, То вечной женственности тайна, То отблеск первой красоты — Я позабыл оковы тело, и на крылах любви взнесен. За ней мой дух стремится смело Лабзать ее, как иксион. Твердит рассудок призрак дыма, где каждый видит, что желал. Тень легким ветерком гонима. Пузырь, что лопнул и пропал. Но чувство отвечает, что же? Не таковаль и красота? Она была, но вот, о боже, Взамен осталась пустота. Ты, сердце, жадно да созвучий, Так будь же светом залито, Люби хоть женщину, хоть тучи, Люби, всего нужнее то.